Глава 30. Ярослав. Гневно смотрю на брата и думаю, как бы не придушить. Кажется, я был совсем слепой. Как можно было упустить из виду такого сильного игрока? Или дело в том, что он просто не хотел быть на виду? Ладно, с бизнесом я еще разберусь, но сейчас нужно доказать ему, что Дарья моя. Брат, я не хочу ругаться, поэтому просто отдай мне девушку. Отлично понимаю, что из дома она, возможно, просто не выйдет. И не потому, что сама не хочет, а потому, что ее не выпустит. Я повторяю, она не вещь, чтобы ее возвращать. Захочет — сама придет. Ну да, конечно, учитывая, что меня она совсем видеть не хочет. Артем, вот зачем она тебе? А тебе? И столько насмешливости в глазах. Нервно сжимаю челюсть, так как вижу, что со мной играют. Яр, я вот не понимаю, честно. Она ведь не твой тип совсем. Хотя сейчас она навела лоск и хоть как-то соответствует твоим стандартам, но ты ведь не любишь тех, кто спорит. А она кричит, истерит, кидается предметами, плачет. Зачем тебе такая девушка? Найди новую, ту, которая будет молчать и видеть в тебе Бога. Будешь ее показывать, как красивую и преданную зверюшку. А Даша? Нежная, чистая, веселая, светлая, настоящая» заканчиваю за него, и теперь вижу, что сердится уже он, а я довольно улыбаюсь. Она не про тебя, у тебя руки по локоть в крови, не боишься ее запачкать? А ты, это ведь не я, оказывается, подчищаю хвосты. Туше. Артем, оставь ее, Ты ведь совсем ее не знаешь. Ты не сможешь дать, что она хочет. Ты постоянно в разъездах. Как ни позвоню, ты в разных странах. Кто ее утешит, если ее обидит? Кто поддержит? Это мне говоришь ты? «Тот, кого не было рядом все эти дни? Ты даже не поздравил ее с новой работой. О какой поддержке ты можешь говорить?» Рычит брат и нервно откидывает салфетку. «Да, Грешин, не был рядом все это время. Но я ведь готовился. Хотел разгрести работу, чтобы потом побыть вместе. Я видел, что девушка ищет моего внимания, и тянется ко мне, но работа... А по чьей воле я был занят? Кто решил неожиданно всех предателей именно сейчас на меня скинуть?» Кричу на брата, который только усмехается. А что касается Дашины работы, так я всегда помогал и поддерживал. Думаешь, она просто так получила это место? Да там нужно было связи иметь или взятку хорошую дать. Теперь Артем хмурится и наклоняется над столом. Так конкурс вообще был? Или ты, как обычно, все купил? Был. Я, может, наглец, но не настолько. Я узнал о конкурсе от ее начальника. Хотел надавить, чтобы Дашу почаще отпускали. Все же она только из больницы была. А тут конкурс. Пара часов, и я узнаю, что девушка действительно есть в списках, и показатели ее очень хороши. Но вот нет ни связи, ни денег. Один мой звонок помог воплотить ее мечту. Ты только место ей помог получить? Только его. Дальше она сама. Ты же видел, какая она упорная и как любит свою работу. А я сделаю все, чтобы она была счастлива. Брат откидывается на стул и о чем-то думает. И я же решаю выпить воды. Хотя сейчас хотелось чего-то покрепче. Артем делает знак рукой, и охрана отступает, занимая свои места. Кто ест, кто болтает, как самые обычные люди. А я поражаюсь, как раньше не заметил в них профи. Пожалуй, этот момент тоже стоит обдумать. Дарья не любит охрану, но, возможно, приняла бы такую. Яр, она хочет семью, детей, но ты ведь не готов. У тебя карьера, контракты. Я все улажу за пару лет. У меня уже есть план. Думаешь, она захочет ждать пару лет? Ей 28, ей уже пора. Гормоны хлещут. И он? Ей нельзя. Она недавно потеряла ребенка. Врачи сказали ждать год. Лучше два. Решаю сознаться и вижу шок на его лице. Она не говорила. Так как не знала. Пока она была в плену, ее чем-то пичкали. В итоге выкидыш. Я не стал говорить, так как она была нестабильна. Слишком много переживаний похищение, плен, больница. Да она чуть не умерла от тех трав. И что я должен был сказать? Что она не сберегла ребенка? «Тут я соглашусь. Но ребенок ведь не твой. Насколько я знаю, вы всего неделю были вместе». «Нет, ребенок от бывшего жениха». «От того, что женился на любовнице? Мне пора начинать тебя бояться. Ты слишком много знаешь». «Но недостаточно. Слушай, давай заключим сделку». «Пусть Дарья сама выберет одного из нас, и я не буду вставлять тебе палки в колеса и прятать ее в своем доме, если только ты скажешь, почему именно она. Вы ведь незнакомы. Откуда вдруг любовь?» Беру вилку в руки и кручу ее. «Сказать или нет? Хочу ли я такого конкурента, как Артем? Теперь я вижу, что он хитер и опасен. Снял, наконец-то, свою маску милого и глупого парня. Вижу в нем истинного стального» такой же расчетливой, холодной и также не отдает то, что считает своим. Но Дарью я встретил первой, значит, она моя. Мой свет, который разгоняет мою тьму. Так что, сделка? Только отвечать честно. Идет, но я буду играть по своим правилам и обещаю ее тоже не запирать. В таком случае я жду, как этот лучик покорил тебя. Ты ведь не любишь бесед, но и делаете вы это редко. Что касается внешности, так любовница у тебя и покруче есть. Мы не были знакомы, не переписывались, не созванивались, даже виделись ни разу. Я все проверил и так и не понял, откуда ноги растут. Да ты просто любопытный. Она мне дорога. И мне. И он даже не представляет, насколько, но играть с братом буду честно, поэтому решаюсь все рассказать. Ты не прав. Мы знакомы с Дарьей 8 лет. Вернее, тогда произошла первая встреча, а потом я ее искал, но безуспешно. Я искал ту, которая вручила мне в руки компас и сказала, куда двигаться и как жить. Она так-то вставил мозги умирающему юнцу, который просил его оставить. А она спасла. Спрятала меня от дождя, хотя сама промокла. И я до сих пор помню ее нежное личико и ее правильные слова. Еще тогда я понял, что мне нужна именно эта девушка. И пусть сперва я был эгоистичен, так как не знал ее, а просто хотел, сейчас все изменилось. Я живу рядом с ней. Дышу ею, хоть она и не замечает. Тогда почему она одинока? Я всегда рядом. Мои люди следят за каждым ее шагом и докладывают мне. Дома я не могу ее из рук выпустить, так скучаю. А потом часами смотрю, как она сладко спит. Она мой свет. Мой ангел. Шепчу и снимаю с шеи кулон, чтобы показать брату. Артем наклоняется вперед и касается пальцами моего талисмана. Приметная вещичка, но она не твоя. Она сама отдала его в тот день, когда спасла. Говорила, что у всех есть ангелы, а у нее их много, так как в прошлых жизнях ей не везло. Вот они и оберегают ее в этой. В ту ночь я сказал, что остался один и никому не нужен, раз подыхая около помойки. Она ответила, что это не так, но раз я думаю иначе, она подарит мне своего ангела. Глупо, но я поверил. И до сих пор верю в то чудо, которое спасло меня, а потом помогло найти спасительницу. И пусть Дарья думает, что хранителей у нее стало меньше, я всегда рядом. Да, у меня нет крыльев, но я сберегу ее и подарю лучшую жизнь, а ее ангелы пусть смотрят и завидуют, так как я буду ближе всех. Неожиданная история, я даже не предполагал, что это она тебя спасла. А стоило бы, ведь она любит попадать в приключения. Найти парня с пулями в теле для нее пустяк. Усмехаюсь, и Артем впервые за этот странный разговор улыбается мне искренне и весело. «Хорошо, я все понял. Сделка. Но учти, третьего я просто уберу, если такой найдется. Мне и тебя хватает в соперниках». «Я сам такого умника уберу. А пока скажи, как она?» «Еще не знаю, но полночи она плакала, потом материлась, кидала предметы в дверь и проклинала тебя. Хочу вот ее на шопинг вывести. Может быть, успокоиться. «Кстати, об этом. Я собрал ей немного вещей. Передай». «Хорошо. Но в магазин мы все равно пойдем. Мои люди будут рядом». Я передам своим парням, чтобы они их не трогали, а то еще примут за маньяков. Усмехаясь, качаю головой и наблюдаю, как брат спокойно начинает есть. Кстати, мне бы тоже не помешало. Разговор был непростой, но главное, мы нашли решение. Дарья покинет дом Артема, а мне нужно придумать, как сделать так, чтобы она пришла в наш дом и осталась там навсегда. Да, я обещал играть честно, но у меня свои методы. Неожиданная идея пришла в голову, когда темненькая официантка принесла нам кофе. Она очень сильно напомнила мне одну знакомую, и, кажется, я понял, как сделать так, чтобы Даша сама пришла и не захотела уходить. Возможно, она возненавидит меня, но зато будет рядом, а там я смогу подобрать ключик. Отлично. Осталось лишь узнать, где сейчас находится моя приманка.